Внизу он позволил мне смотреть, как он готовит чай в наружном подвале. Произнес какую-то нелепость, я рассмеялась или хотела рассмеяться. Ужасно! Я вдруг поняла, что тоже скажу с ума, что он жесток и коварен. Конечно, для него не имеет значения все, что я ему наговорила, что я разбила его злосчастных уток, потому что я здесь.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 Я разбила все его уродские пепельницы и керамические вазы. Уродливые украшения не имеют права на существование. Я настолько выше его. Я понимаю, это звучит жестоко, самовлюбленно, хвастливо. Но оно так и есть. Конечно, все дело в воспитании, в образовании, в моей частной школе.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 «Как я могу надеяться стать настоящим художником, если так слова в геометрии, в математике вообще? Нужно будет, чтобы Калибан купил мне специальные книги. Займусь геометрией». Покончила с сомнениями по поводу модернизма в искусстве. Представила себе картины Пьера, стоящие рядом с работами Джексона Поллока. Да нет же. Рядом с Пикассо или Матиссом. Поллок Эджексон, американский художник, абстракционист. Вижу его глаза. Как много у Пьера...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 о том или другом изме, и произносят длинные слова и фразы, огромные, вязкие, сгустки слов и фраз. Ташизм, течение в живописи XX века, абстрактный экспрессионизм. Стремясь достичь острой эмоциональности колорита, ташисты превращают живопись в сочетание цветовых пятен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 Родственница Эдуарда Мане следовала эстетическим принципам импрессионизма. Не подражать ей в цвете, форме, в чем-либо физически, воплощенном, описать так же просто, с таким же светом. Я не хочу быть художницей умной, великой, значительной. Не хочу, чтобы мне навешивали ярлыки, придуманные неуклюжими аналитиками-искусствоведами. Я хочу писать «Солнечный свет» на детских лицах. Цветы на зеленой изгородке или улицу после апрельского дождя. Суть предметов, не сами предметы. Как на всем играет свет, даже на мельчайших деталях. А может быть, я просто расчувствовалась, подавлена. Я так далеко от всего, от всего нормального, от света, от того, Чем хочу быть. 18 октября. ЧВ. Пишешь всем своим существом. Сначала учишься этому дальше, как повезет.